«Я поднимусь с тобой, помогу все донести», — сказал Павлов безапелляционно, хотя я не собиралась с ним спорить на этот счет. «Пока они с Германом меня подождут на кухне, я быстро подготовлюсь к походу в ресторан и прекрасно проведу этот вечер». Замаячившая перспектива немного отдохнуть и разгрузить голову сейчас была очень кстати. А сам факт того, что мой сын и Натан так подружились, бесконечно радовал тем ужаснее была моя находка, которая заключалась в том, что когда мы поднялись в квартиру, оказалось, что дверь в нее не заперта. Я поняла это сразу, как вставила ключ в замок и попыталась его повернуть, но ничего не случилось. Бросила озадаченный взгляд на Павлова, и он все понял без слов. Отложил мои вещи, мягко отстранил меня и первым переступил порог моего дома. Вернее, не только моего что мне сейчас усиленно доказывал бывший муж, который воспользовался нашим с Германом отсутствием и притащил сюда Лилю. Именно ее обувь я заметила в прихожей, и именно ее стоны раздались из той спальни, которую я считала полностью своей. «Мама!» – испуганно выдохнул сын, кажется, прекрасно все понимая. Павлов обернулся ко мне, застывший в коридоре. В его глазах был немой вопрос, вмешиваться в это или нет. А я испытала настолько вселенскую усталость, что мне уже ничего не хотелось. Только уйти отсюда, покинув поле боя, чтобы Герман снова не страдал от того, что творил его отец. «Побудь с ним в машине, пожалуйста. Я спущусь через пару минут», — попросил Натана. Он посомневался какое-то время, затем уверенно проговорил. «Нет, спускайтесь и ждите. Я разберусь сам». Павлов протянул мне ключи, которое я после небольшого колебания все же взяла. Сейчас в приоритете было не показать, кто здесь хозяйка, а остаться с Германом. Иначе он будет дико нервничать, если не станет знать, что происходит с его мамой, пока она тут воюет с этими бесами. «Хорошо, только осторожней», — проговорила в ответ, и мы с сыном ушли. Едва устроились в машине Натана, меня стало трясти. Герман замкнулся снова, и это стало еще одним поводом возненавидеть то, что творил Кудряшов, наплевав на всех, кто ему должен быть дорог. Все его признания и попытки меня вернуть не стоили выеденного яйца. Или он мне мстил за то, что я так и не бросила свою затею наказать Ладу Альбертовну. «Я не хочу возвращаться домой», — заявил сын, и когда я посмотрела на него, поняла, что вид у сына весьма решительный. «Мы же сможем пожить там, где были сегодня!» У меня с губ сорвался нервный смешок. Представила лицо Павлова, когда скажу ему, что в комплекте с работой идет мое постоянное проживание на его территории, да еще и с ребенком. «Давай решим это тогда, когда разберемся здесь», мягко ответила сыну, продумывая, как быть дальше. Снова сдавать Германа бабушке, особенно учитывая, что он только-только отошел от предыдущего стресса, а тут у него случился новый, будет жестоко. Так что, возможно, нам стоит пока и впрямь отсюда переехать, пока я стану готовить квартиру к продаже». «Хорошо», — буркнул сын и уставился в окно. Слава богу, из него не было видно двери в подъезд, ибо мгновением позже она распахнулась, оттуда выпорхнула Лиля, а следом вышел Натан, который держал за шкирку моего бывшего мужа. Подъехало такси, Любовница Кудряшова юркнула в салон, Павлов впихнул внутрь рельё, который, кажется, нарезался так, что едва стоял на ногах. И когда машина уехала, отряхнул руки, после чего решительно подошёл к нам и устроился за рулём. «Едем ко мне», — проговорил он тем тоном, к которому я, кажется, уже начала привыкать. «Ключи я забрал, твои вещи занёс в квартиру. поужинаем заказом из ресторана». Протестовать я не стала. Герман заметно успокоился, когда нам не пришлось возвращаться в квартиру. А когда Павлов вырулил на шоссе, и у меня с души словно камень упал. Пусть пока будет так. И спасибо, что у меня на пути встретился такой человек, как Натан.